Глава пятая. Снежная крепость. Хлада поднесла черпак с расплавленным оловом к форме и, осторожно стараясь не расплескать, вылила металл внутрь. Вздохнула с облегчением. Не обожглась уже хорошо. Серебристая жидкость будила любопытство и неясный страх одновременно, а исходящий от нее жар и вовсе заставлял воображать, как кожа темнеет и умирает от самой маленькой капли. Колдунья положила черпак на стол около жаровни и поставила рядом песочные часы. Никогда бы не решилась даже подумать о подобной авантюре, но книга велела пропустить похожий на серебро металл слезами через жар костра, а после остудить в ледяной клетке, и Хлада решила, что речь идет о литье. С подготовкой провозилась полдня, даже с помощью магии форма выходила не такой, как нужно, Ихлада ворчала, но переделывала снова и снова. Наконец, углубление по виду приблизилось к схеме из книги, и довольная колдунья создала вторую, плоскую часть формы. Соединила их, расплавила куски олова и довела дело до конца. Теперь оставалось только ждать. К счастью, недолго. Выглянула в окно. как и большинство дней, здесь этот казался безнадежно серым, самого шел снег, огромными, похожими на перья пушистых птиц хлопьями. Тучи закрывали солнце, и пространство вокруг казалось необитаемым, только шутник-ветер время от времени кружил снежинки в причудливом танце. Клада вспомнила свои пляски для короля зимы и грустно усмехнулась. Не зря смертные утверждают, что она водит хороводы со снежинками. Не взялась бы выяснять, кто у кого заимствует движение. Поежилась. Сама позвала супруга в гости, но не хотела, чтобы он приходил. Его присутствие утомляло и нагоняло тоску. А еще сожаление. Иногда Хладе казалось, что лучше бы ее казнили свои, тогда ей не пришлось бы жить в одиночестве среди вечного холода. За дверью послышалась знакомая фырканье белолапок и снаружи настойчиво постучали. «Ты здесь? Можно войти?» Хлада улыбнулась. Судя по бодрому голосу, Тьяру полегчало. Когда они завтракали сегодня с утра, гость еще казался измученным, а сейчас, похоже, ее заклинания и отвары наконец-то заработали как следует. «Можно!» — разрешила и торопливо пригладила растрепавшиеся локоны. Не кстати вспомнилась его реакция на поцелуй, и захотелось, чтобы Тьяр заметил ее красоту и пожалел о том, что не оценил момент. Скрипнула дверь, и на пороге появился гость, такой свежий и прилизанный, что Хлада снова почувствовала себя неудобно. Тьяр выглядел хоть прямо сейчас на праздник, а ей возня соловом явно не прибавила лоска. Хлада мысленно махнула рукой. «Пусть думает, что хочет». Ей, собственно, не должно быть до его мыслей никакого дела. «Занята, пришел позвать тебя прогуляться. На улице красота», — поймал ее взгляд и, понимающе закивал. «Ты просто привыкла и не замечаешь». Хладя захотелось рассмеяться. Она не просто привыкла. Ей все надоело до дрожи. «Хорошо», — согласилась она. «На улице лучше, чем в четырех стенах». Только прежде хочу показать тебе кое-что». Подошла к столу и взяла лежащий рядом с жаровней нож. Приблизилась к Тьяру и протянула ему оружие. «Возьми, ножно придумаешь сам и попросишь у замка». Затаила дыхание, ожидая реакции на подарок. Лишний раз напомнила себе, что создавала его не просто так, но это не помогло. Кровь предательски прилила к щекам. Я взял оружие и принялся разглядывать его сознанием дела внимательно и скрупулезно, как товар на рынке. Это оружие против тех снежных монстров. Принялась пояснять, не дождавшись ответа мужчины. Форму, думала, повторить тебе без труда. А как делать гравировку, расскажу, когда вернешься от стужи. Там несложно. Просто надо запомнить. Последовательность действий и нужные слова. И все так просто. Если знаком с ядом, то легко найдешь антидот. Но если не знаком, умрешь быстрее, чем думаешь. Хлада неуверенно пожала плечами и нахмурилась. Показалось на миг, что она неверно поняла просьбу Тьяра, и происходящее в его мире намного сложнее. Отогнала сомнения С описанными монстрами сталкивалась во множестве книг и ошибиться просто не могла. Что тебя смущает? Мне казалось, они такие могущественные, а тут всего лишь нож. Хлада покачала головой. У вас обычный и ничем не примечательный враг. Таких полным-полно в разных мирах. Но вы кормите его своим страхом. Монстры будут приходить, пока вы не соберете волю в кулак И не победите, прежде всего, свои сомнения. «Тогда зачем оружие?» «Оно убивает тех, кто к вам придет. Но надо понимать, что оно не остановит нашествий. Это можете сделать только вы», — положила ладонь на предплечье Тьяра и заглянула ему в глаза. «Возможно, когда твои увидят, что монстры смертны, им будет легче бороться со страхом». «Я надеюсь». почти прошептал Тьяр. «Спасибо». «Рада, что тебе понравилось», подытожила Хлада, скорее для собственного спокойствия. Хотелось верить, что действительно угодила яру. «Пойдем на улицу». «Только наколдуй себе обувь получше». Мужчина с сомнением посмотрел на выглядывающие из-под платья Хлады туфли. «Там снега по колено». «Хорошо», улыбнулась хозяйка замка. Попытка заботиться о ней забавляла. Она помогущественнее снежных монстров, но смертный мужчина отчего-то решил, что может оградить ее от неприятностей, наивный. К тому времени, когда Тьер и Хлада вышли из замка, снег немного путих, небо посветлело, и даже выглянуло солнце. Колдунья довольно прищурилась, вокруг было приятнее, чем она ожидала. Каждый шаг отдавался задорным хрустом, пахло морозной свежестью, и Хлада на мгновение почувствовала себя восторженной девчонкой. Словно по-прежнему жила там, где сезоны привычно сменяют друг друга, а осень успела наскучить так сильно, что снег стал настоящим праздником. Хлада шагала вперед и мысленно благодарила Тьяра. Снега, хоть и было немного, где-то до середины голени — Но сапожки были как никогда кстати. Почему я раньше никогда не приходило в голову сменить походные туфли на что-то посерьезнее? Создала себе плащ теплее некуда, а об обуви и не подумала толком. Возможно, от того, что не очень любила выходить на улицу. С самого начала территория за пределами замка внушала только опасения. Уж слишком было безлюдно и холодно. Вроде хватало времени изучить окрестности вдоль и поперёк, но каждый поход стоил стольких душевных усилий, что Хлада предпочитала гулять по замку. Теперь настал момент выйти наружу в сопровождении кавалера. Он хоть и не был магом, но придавал уверенности, и Хлада настроилась на долгую прогулку. Здесь, с западной стороны, не собиралось больших сугробов, Ветер сносил все чуть дальше, и место подышать воздухом было лучше не придумаешь. Хлада подождала, пока Тьяра в очередной раз остановится полюбоваться белой пустыней, отошла на пару шагов и слепила снежок. Гость не торопился надевать капюшон, лишь спрятал уши под шерстяной повязкой, и Хлада собиралась этим воспользоваться. Вздохнула, успокаивая беспокойное биение сердца, и прицелилась. размахнулась и бросила. Тьяр охнул и резко развернулся. Хлада хмыкнула и потерла руки. Попала точно в шею, между воротником и ухом. «Ах ты!» — возмутился Тьяр и попытался выгрести попавший под одежду снег. Хлада хихикнула. Сейчас спутник напоминал маленького мальчика, которому за шиворот кинули лягушку. Тьяр отвлёкся от одежды, прищурился и загрёб снег. Хлада отступила. Потянулась за новой порцией. Интуиция подсказывала, что сейчас придётся защищаться. Сжала в ладонях белую массу. Поздно. Ещё успела увернуться от одного снежка, но второй угодил точно в капюшон. Хлада фыркнула и попыталась вытряхнуть его. Напрасно. Снег таял и жёг шею. Колдунья посмотрела на Тьяра, и покачала головой, набрала в грудь побольше воздуха и зашептала старое заклинание. По шее пробежал холодок, в ладонях поселился ледяной ветер, и снежинки, повинуясь приказу, подпрыгнули от земли и затанцевали в хороводе. Рядом с хладой закружился вихрь, небольшой, чуть выше среднего мужчины, но такой живой и сильный, что в пору было испугаться. Будто волчок, хоровод вбирал в себя все новые и новые снежинки, пока не стал плотной, кружащейся стеной. Хлада замолчала. Хлопнула в ладоши, и вихрь почти мгновенно обрушился на Тьяра. Накрылась снежной волной, мужчина и сделать ничего не успел. Хлада покачала головой и хихикнула. «Ну, держись», — пригрозил Тиар, фыркнул и поспешил выбраться из оставшейся от вихря кучи. оказался рядом в два прыжка, подхватил Хладу на руки и почти уронил в гору снега, ту самую, из которой выбрался только что, слегка придавил рукой около еремной впадины, не давая подняться, и принялся закапывать колдунью. «Пропой сейчас свое заклинание», — проворчал он беззлобно. «И пропою! Хлада сдула попавшую на нос снежинку и украдкой сгребла ладонями снег. Сейчас она обойдется без магии. Протянула руки и приложила снежки к ушам Тиара. Мужчина тряхнул головой, пытаясь избавиться от ее холода, и встал на ноги. «Так дело не пойдет», — твердо заметил он, стряхивая снег с шеи. «Предлагаю построить крепость. Накопаешься там. Посмотрим, помогут ли тебе твои вихри». Подал руку, помогая Хладе встать. Поднялась на ноги и улыбнулась. то одна мысль о детской игре поднимала настроение. «Отлично! Построим ее вон там!» Указала на небольшое возвышение в десятки шагов от них. Тер кивнул и сразу занялся делом. Принялся катать большой снежный шар. Хлада последовала его примеру. «Чем быстрее слепит укрепление, тем быстрее начнется бой!» Несмотря на старания, повоевать не успели. Заканчивали работу при свете магических фонарей. Где-то далеко заухали белые совы. Хлад растеряла весь боевой настрой. Захотелось вдруг в светлое, теплое помещение. Сьер поймал ее взгляд и улыбнулся. «Только не говори, что боишься!» «Я никогда не выходила из замка ночью». «Ты не одна». Попытался успокоить мужчину и, прихватив немного снега, принялся законопачивать щель по краям последнего снежного шара. «Не дам тебя в обиду. Сейчас доделаю и пойдем. Упражняться в осаде крепости будем завтра». «Согласна». Хлада тоже прихватила немного снега и занялась щелями. Вернулись в замок, когда на небе ярко сияли звезды. Вошли через первую попавшуюся дверь и оказались в одной из гостиных. В замке никогда не принимали гостей, но комнат для торжеств хватало. Хлада поморгала, привыкая к яркому освещению, сняла рукавицы и спрятала их по карманам. Тьер стащил с головы платок и снял куртку. Стряхнул с неё снег и подмигнул. «Говорил же, на улице просто сказка». «Да, неплохо», — закивала Хлада, пытаясь сладить с верхней завязкой плаща. Шнур запутался в узле, а неловкие после мороза пальцы — только затягивали его туже. «Давай помогу!» Тьер бросил куртку настоящее рядом кресло, приблизился и потянулся к узлу. Хлада откинула голову, открывая доступ к шее. Тьер встал, нависая над ней, и посмотрел на узел. Протянул руки и занялся делом. Что-то пробормотал. Колдунье показалось, даже он сейчас языковый сунет от старания. Кожу беспокоили случайные нежные прикосновения, Нос улавливал запах хвойного мыла, ледяной свежести и мокрой ткани. Хлада хихикнула. все таки удавалось попасть яру под плащ, когда кидалась снежками. Глубоко вдохнула, заставляя себя потерпеть. Завязка начинала раздражать. К счастью, мужчина еще немного повозился со шнурком и избавил от плаща. Кинул его на то же кресло к своей куртке. Хлада попыталась отступить хотя бы на шаг, Близость гостя смущала. «Не дал», пробежал ладонями по плечам и уставился сверху вниз. «Ты очень красивая», прошептал глухо и хрипло. «Никогда не встречал таких». Хлада собралась возразить, напомнить, что он, возможно, видит ее настоящей, но не успела. Тияр прижал ее к себе и коснулся губ человеческим теплым поцелуем. Замерла, не понимая, оттолкнуть или ответить. Сердце взяло разбег, а по ладоням побежали мурашки, точно так, как во время заклинаний. Мужчина по-своему понял ее бездействие. Прижал сильнее и настойчиво пропутешествовал руками по спине. На мгновение хлада почувствовала себя кошкой, теряющей разум от поглаживаний хозяина. А потом поцелуить Яра стал настойчивее, и колдунья смутилась окончательно. Отвечать ему было немыслимо и нечестно, но сердце стучало бешеным зайцем, и любопытство пересиливало остальные чувства. Целоваться с кем-то, кроме супруга, Хладе не приходилось. Он никогда не утруждался ни объятиями, ни излишней нежностью, ни иллюзией заинтересованности. Тьяр опустил в ход язык, и Хлада решилась, отстранилась и покачала головой. «Я замужем», — выдавила неловкую улыбку. Прекрасно понимала, как нелепо звучат ее слова, но других не нашлось. «Я не могу и не должна так поступать». «Прости», — шумно выдохнул Тьяр, но из объятия не выпустил. Я просто голову потерял. Следовало сдержаться, обещая вести себя как подобает и не злоупотреблять гостеприимством. Спасибо. Хлада нехотя отступила на шаг. В объятиях Тиара было приятно, но терять голову ей не хотелось. Муж мог прийти в любой момент. Предлагаю привести себя в порядок и поужинать. Предложение принимается. подмигнул Тьер. Хлада рассмеялась. Все-таки ее гость оказался славным мужчиной, спокойным, понимающим и невредным. К ужину и вовсе забыли о поцелуе, как о досадном недоразумении. Мысли о еде вытеснили из головы все остальное. Хлада с наслаждением уплетала свинину в горчичном соусе, улыбалась шуткам Тьяра и раздумывала, как проще объяснить ему что можно и что нельзя в гостях у стужи. К делам перешли, когда с мясом было покончено, и на столе появились кувшин с разогретым клюквенным напитком и два знакомых кубка. «Супруг пьет наши силы», — поделилась Хлада, разливая терпко пахнущую жидкость по кубкам. «Некоторое время после его визита я чувствую себя почти мертвой. Подозреваю, что уже тоже тяжело». Знаю, он привязан к ней, старается беречь, но против мироздания и король зима бессилен. Думаю, хотя бы день после общения с ним стужа беспомощна. Веришь, что у меня будет шанс пробраться к ней и забрать кристалл незамеченным? Да, мое заклинание еще действует, а стужа вряд ли сможет заподозрить неладное, просто не хватит сил, главное не шуми. Поставила кувшин на стол. Тьер взял кубок и сделал пару основательных глотков. Поморщился. Хлада добродушно усмехнулась. В этот раз она попросила поменьше сахара. Кристалл спрятан где-то рядом со стужей. Тусклый черный камень. Он всегда пахнет домом. То есть для каждого пахнет по-разному, оживился Тьер. Хлада кивнула, соглашаясь, и продолжила. «Кристалл не нужен ей, стужа лишь хранитель, но без ее близости он быстро потеряет волшебные свойства». «А как его собираешься использовать ты?» «А право должна помочь», — пояснила Хлада. «Рассказывать подробнее до того, как опробуют все в деле, не хотелось. В нужное место тебя приведет кристалл-капля». Осталось только дождаться в гости короля зиму. Отпила немного отвара и прикрыла глаза. Горячий кисло-сладкий напиток казался особенно вкусным после прогулки. Поймала взгляд Тиары и продолжила. Исчезновение вещицы заметят не сразу. У нас будет примерно 7-8 дней, чтобы сделать амулет и изучить гравировку. После ты с чистой совестью отправишься домой. «Хорошо бы!» — собеседник тоже приложился к кубку. «Боюсь, без меня там всякое может случиться!» Сделал еще глоток и нахмурился. «А ты? Что будет с тобой? Подозреваю, король зима быстро поймет, что к чему». «Это не важно!» — махнула рукой Хлада. «Убить меня не убьют, а амулет уже отправится в мир живых. Расскажешь, для чего он нужен?» Тьер перешел на заговорщический шепот. «Не могу». Хлада покачала головой и потянулась к кувшину. Тогда амулет потеряет силу. Налила себе полный кубок и посмотрела на собеседника. Сейчас они выпьют еще немного и разойдутся по комнатам спать. День был наполнен хоть и приятной, но суетой, и хотелось немного отдохнуть. Сияр, похоже, угадал ее намерение, вздохнул и потянулся к своему кубку. Несмотря на усталость, засыпала плохо. Тревожные мысли, ненужные вопросы, настойчивые бесцеремонные копелью просачивались в голову. Что будет, если амулет не сработает? Как отреагирует на ее выходку муж? Не захочет ли стужа отомстить за пропажу магического кристалла? Да, он ей действительно без надобности, но, кто знает, вдруг ее заденет дерзость младшей супруги. Может, надежнее было попытаться дойти до портала?» А дернула себя. «Ненадежнее. Каждая белолапка — это душа, не добравшаяся до цели женщины. Каждая призрачная зверюшка была когда-то младшей супругой короля, и ни одна из них так и не получила свободы. Все умерли на полпути». Теперь они не только наделены магической силой, но и стали действительно бессмертными. Зима отблагодарил всех щедрее некуда, ей такой награды даром не надо. Забылось, когда тьма за окном превратилась в густые чернила. Снился летний вечер, знакомый костер итьяр, тьяр, довольный, веселый, растрепанный босой, в невнятных шароварах и рубашке на выпуск. Он разбегался, перепрыгивал пламя и награждал ее торопливым, но теплым и ласковым поцелуем. Проснулась от ледяного треска. Хватила ртом холодный воздух и потерла виски. Казалось, голова раскалывается пополам, подскочила на кровати и огляделась. По стенам, полу и потолку серой плесенью ползла тонкая, липкая паутина. Колдунья выдохнула паровую овечку. и наклонилась за обувью. «Пора бежать будет тиара. В гости пожаловал сам король зима.